Павел постарался избавиться от насмешки в голосе. Я атеист. Не предупреждал об этом отца благочинного. И я не смогу дать заключение об одержимости, вы же это понимаете. Игумен, высокий и седой старик с резкими морщинами у рта, сердито ответил. Никто не говорит о том, что отец Василий бесноватый. Слухи разносятся невоздержанными на язык трудниками. до да монахами, которым строже надо соблюдать обеты. Ваше дело отдать вердикт, есть ли у старца признаки душевной болезни и по возможности назначить лечение. Павел посмотрел на благочинного, который сверлил психиатра тяжёлым взглядом. Отец Дионисий, вы писали, что старец ведёт себя неподобающе. «А в чем это выражается и как давно началось?» Отец Дионисий, щекастый пухляк, сокрушенно покачал головой. Началось, может, пара месяцев, как сначала слова на проповеди забывал, а то как-то замер на анафоре и минут пять на руки смотрел. Прихожане перешептываться стали, потом уж диакон успокоил всех». Перенапрягся моль старец. Ну и в конце концов случилось вот что. Дионисий взял со стола планшет, потыкал в экран и передал Павлу. Любительская съёмка запечатлела крещение младенца в богато обставленной купели. Белоснежные стены подсвечивались золотом окладов, резные подсвечники придавали месту особую роскошь. Священник, сухонький седой старичок Акунов ребёнка в воду произнёс причитающуюся молитву и передал мальчика крёстным. Замирев на полминуты, он повернулся к лампада, снял её с подвеса, взял свечу и подошёл к плотному лысоватому мужчине с квадратной челюстью, очевидно отцу младенца. Крёстные и гости молча наблюдали за стариком, видимо решили, что это часть ритуала. Быстрым движением священник вылил лампадное масло от цуна на голову и поджёг свечой. Церковь наполнилась криками и сумом. Запись прервалась. Павел вернул планшет благочинному. А, понятно. Вы не представляете, чего нам стоило заметить это дело. Отец ребёнка владелец завода по переработке леса, он Имеет колоссальное влияние. Заказал индивидуальное крещение для своего сына, позвал гостей, и тут... такое. Хорошо, хоть пострадал не так фатально. Телохранитель сразу набросил на него покрывало с иконы. Отец Василий вообще как участвует в жизни церкви? Он проводит богослужения, крестины, отпевания? Нет. В общем, не могло ли то быть результатом перенапряжения? Насколько я знаю, порой молитвы читаются всю ночь. Игумен замахал руками. Что вы? Что вы? Литургию он совершает только во время праздников. А уж крестины и отпевания, хмм, просто тут такой им случай. Очень уважаемый человек, большой жертвователь. Ну, мы и попросили его. Благочинный начал осторожные объяснения. Понимаете, отец Василий, он, как бы это лучше сказать, вроде путеводной звезды нашего монастыря. Он начал восстанавливать тут все в девяностые, и теперь в обитель едут со всей России. Старец имеет, как бы это, вы ведь не верующий, ну, в общем, имеет славу святого. Он принял строгую схиму, Сложил полномочия настоятеля и удалился в келью для молитв. Но просители принимают, налагают руки и исцеляют, дают мудрые советы. Короче, душевное здоровье отца Василия крайне важно для репутации монастыря, прямо спросил Павел. Лицо игумена побогровело, а благочинный смущённо покивал головой. Вы правильно поняли, Павел Романович. Помогите нам. Хорошо, я попробую. Давайте посмотрим на вашего старца. Павел встал и вместе с ним поднялся и благочинный, вызвавшийся проводить психиатра до келии святого. Проходя через монастырский двор, Павел обратил внимание на изящную деревянную церковь, украшенную куполами-луковицами со снятыми крестами. Здание опутывали многоярусные леса, по которым сновали рабочие. «Вот, восстанавливаем, реставрируем», — пояснил Дионисий. «Деревянная церковь XVIII века. Эй, его преподобие игумен Феофан хлопочет, меценатов выискивает. Из захудалого скита вон чем стали». Проделав путь от настоятельского дома к братскому корпусу, Благочинный с Павлом поднялись на третий этаж. Дианеси махнул рукой вперёд, проходя под длинным коридором. Весь последний этаж отдан инокам. Тут у отца Василия особо уединённая келья. Около кельи старца обнаружился плечистый монах, восседающий на табуретке. А как нынче здоровье батюшки, брат Аркадий? елеиным тоном спросил благочинный. Всё хорошо, спокойно, бормочет что-то иногда. А так тихо, не буянит, пророкотал Аркадий. Погромыхав ключами, Дионисий открыл замок, но переступать порог Келли не стал. Осторожно отворив дверь, Павел увидел того самого сухонького старичка из видео, высовывающего седую макушку из-за кровати. Василий прятался от гостей, пригнувшись за матрасом. На одеяле были аккуратно разложены массивный напёрстный крест, толстенький томик псалтири и небольшая икона Богородицы. Благочинный опасливо глянул на старика и даже не поздоровавшись с ним, попятился в глубь коридора. "Ну вы беседуйте тут, беседуйте, потом доложите отцу Феофану". Психиатр фыркнул про себя. хорош, святоша. Наверное, опасается, чтоб и о его голову лампада не разбилась. Иван как резво убежал. Павел затворил за собой дверь, сел на единственный стул в келье и обратился к старцу, стоящему на коленях сбоку от кровати. М-м, почему вы почему вы прячетесь? Чего-то боитесь? Отец Василий встал с колен и сел на аккуратно заправленное одеяло. Себя боюсь. Я уж натворил дел. Вас не бось, игумен позвал. В дурдом меня справадить. Про лампадату поди рассказали уже. Рассказали. А, кстати, почему вы это сделали? Бесы искушают, морок наводят. Вас к этому подтолкнули бесы? А кто же ещё? вы их видите старец сцепил худые руки вижу и слышу а как они выглядят вы же мне не верите зачем вам знать как они выглядят я верю в то что вы их видите так как же почти как люди в этом весь ужас А почему же вы решили, что они бесы, если они как люди? Их лица черны, а дыхание не чисто. Они пробрались мне под кожу. Отец Василий засучил рукава и принялся неистово воскрести ногтями предплечья. Павел обратил внимание, что кожа на его руках покрыта блестящей плёнкой. Что это у вас? Похоже на ожог. кипяток. Я лил кипяток на руки. Зач... Зачем же вы это делали? Хотел вытравить их. Вы чувствуете их под кожей? Старик не ответил, обнял себя за плечи и мелко затрясся. Отец Василий, расскажите подробнее о них. Что говорят вам, почему вы не можете противиться их воле? Я могу, но не знаю, сколько ещё продержусь. Они отравляют всё, к чему прикасаются. Они отравляют меня. Они нашоптывают страшные вещи. Страшные. Что именно? Говорят чёрная кровь беса и нечистоты из нужника. Вот чем будут причещаться люди вместо святой крови Христовой. Психиатр сделал несколько пометок в блокноте, пробормотав еле слышно под нос. Скверно. Галлюцинации всех типов. Старец закачался в крошечной амплитуде и указал на потолок. Бесы! Бесы! На потолке красовались грязные чёрно-коричневые подтёки, очевидно, от давнишней протечки. Павел поморщился. Заперли старика в сырой угол, приставили охрану, и на этом вся забота о путеводной звезде монастыря, очевидно, закончилась. В ходе беседы отец Василий продолжал твердить о бесах и раздирать руки, запутался на вопросах о дате и дне недели. Павел сделал необходимые пометки, попрощался со стариком и вышел из комнаты монаха. На втором этаже, где жили послушники, где игумен распорядился выделить келью для психиатра, Павел разложил вещи из сумки, достал ноутбук и задумался. То, что эти два дельца, игуменный благочинный и не столько озабочены здоровьем старца Василия, сколько его влиянием на жизнь монастыря, он уже понял. Состоятельные жертвователи готовы идти только к святому, чьё имя имеет вес. И это чужь содержимостью. Не дай боже, начнут свои отчитки, что усугубит состояние старика, чей разум и так затуманен религиозным бредом. Павел с полосной руки и лицо и отправился в трапезную, которую ещё утром показал благочинный. На раздатке высокий худой мужчина налил ему супа и щедро отмерил капусты с грибами. А мясо есть какое-нибудь? грустно спросил Павел, глядя на пустую вермишелевую похлёбку. У нас всегда постное. По большим праздникам только рыба бывает. с сильным акцентом ответил кухонный работник. Меня Мурат зовут. Что-то я вас тут не видел. Вы новый трудник? Сейчас зачистили. Как отправишь на кухню чаны чистить? Через день сбегают. Они-то думают, благодать и тут нас шибать. Мурат рассмеялся, но тут же прикрыл рот ладонью. Э, я, Павел. А вы тут как оказались? Кто вы по национальности? Таджик покрестился. Вот как? Что же вас заставило? Отец Васили помог. Спас мне жизнь, прямо сказать. Меня в Заринск женщина из Питера привезла. Сказала, тут ферма рядом с городом, условия хорошие. Даже договор делают на зарплату. Ну и оказался я в настоящем рабстве. У меня даже цепь на ноге была. А про ферму она не соврала. Вот на ней я и потратил 5 лет, пока чудом каким-то не вызвали. Остался на улице, денег нет, документ нет. Здоровья ни не к чёрту. Меня на этой ферме хуже свини кормили. Бродяжничал, пить начал. И женщину ту встречал на улице. Ей ничего не было. На хорошей машине до сих пор ездит, улыбается. Проснулся как-то утром под трубами, чую, хана мне пришла. В глазах всё двоится. Ноги ватные, мутит. И думаю, что я, как собака под трубами, что ли, подохну. Пойду к людям, может, хоть похоронят меня по-человечески. Ну и пополз к монастырю, на четвереньках шел. Меня охранник гнал, ой, ругался. На счастье мое, отец Василий выходил из ворот, увидел меня. Распорядился занести и вызвать врача. Вот так я и остался. вестица он не настаивал, говорит: "Ты хочешь, так и оставайся. Тут есть работники Миряня". А благочинный псина всё шипел: "Выгнать меня надо, я мол мусульманин. Порчим тут всё благолепие своей нерусской рожей". Мурад понизил голос: "А теперь говорят, мол, писноватый отец Василий про это игумен с благочинным не разрешают трепаться. Но слухи-то ходят, Павел пожал плечами. М-м, не знаю, я паломник, только приехал, не в курсе. Ха, паломник? И келюете в монастыре дали. Тут только богатеньких селят. А ты что-то не похож на олигарха. Машин к ту тя ту. Павел взял поднос и отошёл от разговорчивого трудника. Игумен с благочинным твёрдо просили его скрывать, кто он такой и с какой целью приехал. Паломник мол, молюсь и всё тут. В своей комнате он бросился ничком на кровать. Дёрнуло же его чёрт принять это предложение. Но с другой стороны, за такую сумму ему несколько месяцев пришлось бы горбатиться в больнице со своими шизофрениками. Ну и что делать? Детку нужно обследование в стационаре, анализы, в конце концов, консультация психолога нужна. По-хорошему-то Но они ясно дали понять, что вывозить старика из монастыря потеря лица. Пойдут разговоры в городе, потом дальше. Кто понесёт деньги в монастырь, в котором единственный святой сумасшедший? А народу-то много и не надо, начнут болтать, мол, бесами одержим. У них же всё просто: где святость, там и бесы. Павел взял телефон и позвонил благочинному. Его просили действовать не через секретаря, а обращаться напрямую к Денисию. Через 10 минут Дионисий и психиатр сидели в приёмной игумена, который непрерывно дёрзал на кресле. Ну, что скажете, Павел Романович? напряжённо спросил Феофан, стянул с куфьиус с головы и промокнул пот на лбу. Пока ничего хорошего не скажу. Не знаю, что там с бесами, а вот острый психоз, бредовый синдром и галлюцинации всех типов у вашего старца имеются. Диагнозов никаких предполагать пока не могу. Надо обследовать отца Василия у невролога, сдать анализы и сделать МРТ мозга. Вы понимаете, эти симптомы на что угодно могут указывать. Хоть на опухоль в мозгу, хоть на старческую деменцию, хоть на обострение шизофрении. какова его у него всю жизнь могла вяло протекать. Что вы от меня-то хотите, я не понимаю? Что вот я тут появился, махнул палочкой, дал пару таблеток, и оппа, он здоров? Павел понимал, что начал заводиться, но не мог уже остановиться. Его, атеиста до мозга костей, сильно раздражали эти дельцы от мира торговли, духовностью. Погодите. Фиофан выставил вперёд ладони. Анализы он сдавал. Все, какие смогла взять передвижная лаборатория. Да неужели у человека с опухолью будет всё в порядке по анализам? Павел пожал плечами. Вполне может быть. Впрочем, давайте анализы, я посмотрю. Благочинный протянул ему кипу бумаг. Тут и Нире тест есть. Хорошо. Давайте говорить прямо. Что вы от меня хотите? Полного излечения? Сразу говорю, это мало вероятно при любом диагнозе. Фиофан потёр указательный пальцы друг о друга и неожиданно жёстко произнёс: "Маловероятно значит мало вероятно. Всё в руце Божьей. Если болезнь не миновала и святого, значит таково его испытание. Вера его крепка. Если Бог не исцелит, значит никто не исцелит". Но нам нужно думать об иноках и прихожанах, для которых монастырь единственная духовная опора. Мы не можем лишить людей такой поддержки. Бог действует через старца Василия, пусть даже тело его в немощи. И нам нужно, чтобы он и дальше был сосудом, через который благодать Божья переливается в этот мир. Да не заговаривайте мне зубы. Вы хотите, чтобы я сделал его овощем, который будет просто налагать руки на головы ваших состоятельных прихожан и не поджигать их при этом? Феофану стало прикрыл глаза. Вы можете называть это как вам угодно. Наша благая цель от этого не станет хуже. Со своей стороны, я могу предложить вам удвоить сумму. Павел вздохнул, пожевал бумаги в груди и коротко мотнул головой. Мне нужно подумать. В келье он посмотрел анализы старика. В целом всё было в норме, насколько это может быть для пожилого человека. Это же слишком хорошо в таком возрасте. Но всё равно, это ни о чём не говорит. Павел взял телефон в руки. Поток сообщений от Леры и все с оттенком недовольства. Он всё понимал. Красивая, молодая девчонка вышла за провинциала по большой любви. Но быт и безденьюжье могут убить самую сильную страсть. Ей всё хочется: шмоток, поездок, развлечений. А у него что? Ипотека и старый Редван, гляди, того развалится. Если он согласится на условия игумена, по крайней мере, они могут позволить себе съездить на море, а не торчать в пыльном городе который год. Павел сжал щёки ладонями, пытаясь торговаться с совестью. Ладно, По крайней мере, он постарается не навредить старику. Врач он в конце концов, или нет? Павел сделал заказ медикаментов на планшете и позвонил благочинному, без прелюдий, сказав только одно слово: "Я согласен". Через 2 дня, когда пришли лекарства, Павел сообщил Дионисию, что поедет в Заринск забирать заказ на почте. Выезжая из монастырских ворот, психиатр увидел молодую непривлекательную женщину. ругающуюся с охранником. «Да пусти ты, черт! И как мне теперь его увидеть, если он службы не служит, а?» Девушка рвалась за шлагбаум, а немолодой толстый охранник толкал ее своим пузом в сторону пустыря. «Нельзя на территорию монастыря женщинам! Нельзя! Как первый раз, ей-богу!» «Да не нужен мне твой монастырь! Я хочу поговорить с отцом Василием! Мне очень надо!» «Правила такие! Нельзя у нас тут женщинам!» Ещё с Василием болен. 100 раз тебе говорино, заканчивай сюда таскаться, Наталья. Девушка обречённо опустила руки и отступила от Шалакбаума. Когда Павел проезжал, он поймал её взгляд, дрожащие губы говорили о том, что она вот-вот расплачется. Завернув за угол монастырской стены, психиатр хотел набрать скорость. Дорога тут была получше, но в зеркало увидел, что Наталья бежит за машиной и машет ему рукой. Он остановился и подождал, пока запыхавшаяся девушка поравняется с ним. Ой, спа, спа Спасибо, что остановились. Подкиньте меня в Заринск, а то все ноги сбило, пока сюда шла. Да, конечно, садитесь. Он подождал, пока Наталья отдышится и спросил: "А почему вы так рвались в монастырь?" У вас важное дело к отцу Василию? Я ходила раньше на службы, которые вёл старец, а сейчас говорят, заболел, никого не принимает. Но он же просил меня кое-что сделать для него. А на территорию монастыря женщинам нельзя, только в надвратную церковь, в неё вход с пустыря. А что же он вас просил сделать для него, если не секрет? Павел посмотрел на её щекастое лицо с белёсыми бровями в зеркальце заднего вида. Да какой там секрет? На исповеди накрыл меня епитрохилию, только я рот открыла, чтобы в грехах покаяться, а он так тихо говорит: "Передай, мол, записку Юрию Ивановичу". Кто это Юрий Иванович? Да журналист московский, поселился тут лет 10 как. Говорят, изобличил там в столицах кого-то, кого не надо. Его так турнули, что еле ноги унёс. Что-то о коррупции во власти писал, да видать, зубы сломал. И что дальше было? Я записку в карман юбки положила, а когда выходила, с отцом Андреем столкнулась. Чуть не упала, он меня подхватил. Сунулась домой, то в карман, а записки нет. Это отец Андрей вытащил, точно. Тот он прижался, когда я падала. Я ещё нехорошая про него подумала. А что было в записке? Так откуда я знаю? Не посмотрела, не успела. Понятно. «Покажете, где живет Юрий Иванович?» «А кто вы вообще такой?» Вдруг насторожилась девица. «Машина-то у вас не больно хорошая? Неужто паломник?» «Тут с недавних времен богомольцы такие, ого-го!» «С телохранителями приезжают?» Павел чертыхнулся про себя. «И это про машину!» «Я врач. Лечу отца Василия». «Вот как! А что ж с ним такое?» «Давно уж службы не служат, да и не пускают к нему никого. Я ведь и мужа посылала, думала, может, ему скажут, что надо передать журналисту». «Так его не пустили?» «Старость, давление, знаете ли, сердечко пошаливает». «Ничего, вылечу», — он подмигнул на талии в зеркало. «Так покажете мне, где живет журналист». «Хорошо», — улыбнулась девушка такой доброй улыбкой, что лицо ее неожиданно стало... почти хорошеньким. Павел высадил Наталью у её дома, а она подробно объяснила, где найти в городе Юрия Ивановича. Психиатр забрал коробку, набитую медикаментами, на почте и отправился к журналисту. Нужный дом отыскался в квартале, застроенном жёлтыми облезлыми двухэтажками. Павел почти сразу ощутил тоску и одновременно радость, что смог выбраться из подобного места. На звонок долго не отвечали, и психиатр уже хотел уйти, не солоно хлебавши, как вдруг дверь распахнулась, и на пороге возник изрядно помятый мужчина лет 50. От него несло перегаром, и отёкшее лицо и мешки под глазами давали недвусмысленно понять, чем он был занят в ближайшие дни. Кто? Да", коротко спросил журналист. Павел, психиатр из Москвы, приехал дать заключение по состоянию отца Василия. Решил выложить сразу все карты Павел. «Если с коррупцией боролся и не сломали, сволочью такой человек быть не должен». Взгляд журналиста тут же прояснился, и он отошел, пропуская гостя в квартиру. Хозяин предложил Павлу чая, поставив не самую чистую кружку около своей немудрящей закуси, состоящей из соленых огурцов и черного хлеба. Квартира у журналиста была на редкость неопрятная. «Поставь не самую чистую кружку, Одеяло без пододеяльника комом валялось на кровати, грязная одежда свалена прямо на пол, стол уставлен мутными стаканами и тарелками со остатками еды. "Записка, говоришь?" проговорил Юрий Иванович, утерев губы после нескольких глотков. "Если честно, я не знаю, что в ней могло быть. Что-то очевидно связанное с делом, которое он мне поручил. А что за дело? А почему я тебе должен рассказывать?" Ты кто такой? Хер с горы тут выехался? А кому ещё расскажете? Игумены благочинные не заинтересованы в здоровье старика. Им бы только баблишко рубить на его имени. Я же вам честно всё выложил. Вокруг старика явно интриги полетутся. Записка ещё эта. Ладно. Журналист, прихрамывая, подошёл к видавшему виды серванту и вынул тощую папку с надписью "Дело". Вот. тут то, что он просил. Павел раскрыл папку сканами медицинских карт, заключений, диагнозов. Елисеев Михаил Игнатьевич, 1960 года рождения. Поступил с жалобами на спутанность сознания, голоса в голове, ярко выраженные бредовые идеи. Утверждает, что бесы живут под его кожей. Аудиовизуальные, тактильные псевдогаллюцинации. Шизофрения, параноидная форма, непрерывный тип лечения, назначение, галлоперидол, выписан. Устойчивая ремиссия. Авдеев Антон Георгиевич, 1963 год рождения. Стойкие слуховые псевдогаллюцинации. Психические автоматизмы, бредовые идеи. Считает, под кожей передвигаются бесы. Самоповреждение. Резал ножом руки. Резал руки. Капал горячим воском. Назначение. Галлоперидол. Шизофрения. Параноидная форма непрерывный тип лечения. Выписан через 15 дней терапии. Устойчивая ремиссия. Планкин Сергей Олегович. Самоповреждение. Воткнул нож себе в щеку. Шизофрения. Ремиссия. Что это? Кто все эти люди? Тут досье на пятерых мужчин. Священники. монастырские священники. Отец Василий попросил выяснить, с каким диагнозом и куда их госпитализировали. За последний год из монастыря было госпитализировано 7 человек. Двое с вполне невинными болезнями, если так можно выразиться. Аппендицит одному вырезали, у второго пневмония. А остальные 5 были отвезены в психоневрологическую больницу Заринска и получили все причитающиеся им лечение. Причем ранее никто из этих священников никогда не наблюдался у психиатра и не имел диагноза по психиатрии. Все они были выписаны с позитивной динамикой и более в поле зрения врачей не попадали. Сильно. У всех настолько поздний дебют шизофрении. Ладно бы еще один. Поздняя шизофрения редко, но бывает. Но пять человек. У них там что? Эпидемия? Компания? Это нонсенс. Ха. Ещё бы. И лечение у всех галоперидол. Сейчас есть более эффективные нейролептики. Впрочем, провинция это как раз неудивительно. А почему вы не отнесли бумаги отцу Василию? Так не пускают с Волоча. С недавних пор туда вообще никого не пускают. Только паломников на машинах ценой в 5 моих халуп. Журналист махнул рукой на выцветшие обои. «Так что с Кирюхой-то случилось?» «Мне говорят, болен уж не тем ли самым, чем все эти святоши». «Кирюхой?» «Ну, с отцом Василием. Его до пострига Кириллом звали. Я по старой памяти все сбиваюсь». «Симптоматика у него очень похожа на симптомы этих, как вы выразились, святош. А почему отец Василий попросил именно вас найти информацию об этих людях?» «Так мы с 90-х знакомы». Ну, старый друг. Он ещё тогда не был монахом, да и вообще на эту тему религиозную повёрнуть не был. Много чего тогда было. Да, журналист вздохнул. Когда мне из Москвы пришлось подмётки рвать, решил в Заринск поехать. Я ж, честно говоря, и не знал, что он тут таким святым заделался. Так что на ваш профессиональный взгляд Кирилл тронулся умом? Павел пожал плечами. Да чёрт его знает. Я уже не уверен. А у вас есть предположение, что происходит в монастыре? Почему отец Василий вообще попросил вас найти информацию об этих людях? Что спрашивал, он не сказал. Ну мне-то что? Надо так надо. Честно говоря, я решил, что это какие-то политические разборки внутри монастыря. Там всё как в маленьком государстве: власть, деньги, интриги. А когда это нарыл, призадумался. Я, конечно, не врач, но понимаю, что пять шизофреников за год многовато даже для религиозной братии. Павел усмехнулся. Не любите религиозную братию? Да не то, чтобы не люблю, недолюбливаю. Кирюха в девяностые далеко не святой был, но честный до удуря. Если что пообещал, сдохнет, но сделает. Я это ценю. А все эти бирюльки иконы, поклоны, Но знаете, я когда в Заринск приехал, встретился с отцом Василием, почувствовал в нём что-то, не знаю, как и сказать. Я не верю в это всё, но в нём было что-то запредельное, если угодно. Это уже не тот человек, с которым я пиво пил и шансон орал. Павел пристально глянул на журналиста. Понятно. Хотите, я передам ему папку? Юрий Иванович подтолкнул к нему бумаги. Берите, но есть ещё кое-что, что нужно выяснить. Возможно, досье неполное. Вы вот что, помогите мне пробраться на территорию монастыря. Хочу лично с ним поговорить. И как же в багажник вас что ли сунуть? Кстати, у келии отца Василия дежурит не хилый такой держиморда в рисе. Тут и да нет, багажник не понадобится. Монастыри активно восстанавливают, но до стен ещё не добрались. Там в одном месте на стене со стороны пустыря выпало много кирпичей. Можно взобраться до верха, как по лесенке, но спрыгивать не сподручно. Больно уж высоко, ноги боюсь переломать. Староват я для таких дел. Подгоните что-нибудь. Лестницу леса, там же полно строительного оборудования на территории. А с держи мордой. Выш врач. «Найдите что-нибудь вколоть, братишки, чтоб успокоился на пару часиков». «Ну, предположим, найду. А колоть-то как будем? Попросим попку подставить?» «Это только в голливудских фильмах на инъекцию пару секунд тратят. Не думаю, что Аркаша смирно посидит, пока я давлю на поршень». «Это уже моя забота. Вы, главное, подготовьте шприц-то». Павел подумал и кивнул. «Когда?» Давайте послезавтра в полночь, чтобы народишка улёкся, я добью до Сяо, вы найдёте за это время лестницу. Давайте нарисую, где нужный участок стены. По возвращению в монастырь Павел сразу прошёл в келью отца Василия. Старик, как и в прошлый раз, стоял на коленях с краю кровати, и Павел только сейчас понял, что он молится, облокатившись на матрац, а вовсе не прячется. Все свои священные атрибуты он на этот раз сгрудил на тумбочки и психиатр обратил внимание, что просфора покрылась пышной зелёной плесенью. Крест погнулся и заржавел, а с иконы потекли все краски. Павел удивился. Крест был тяжёлый и толстый. Как же он, чедушный старик, мог его погнуть? А ржавчина за такое короткое время? И что он сделал с иконой? Краски будто поплыли и стекли с доски. Что вы сделали со своими вещами? кивнул на священную атрибутику Павел. Я ничего, пожал плечами старец. Бес изълятся. Вон лишили меня лика Богородицы. Краски-то расплавились. Он по-детски развёл руками. А зачем им это, как вы думаете? Думают, что в этом моя сила. Старик усмехнулся. А у вас есть сила? Да. Они не могут меня пожрать и не знают, что с этим делать. Вот вас прислали. Павлу улыбнулся. Вы думаете, я приспешник дьявола? Старик улыбнулся доброй мягкой улыбкой. Нет, пока нет, но думают, что вы им послужите. И как же? Вместо ответа старик перекрестил психиатра. Павел впился в лицо старика. На этот раз оно было совершенно спокойное и безмятежное, исчезла суетливость и беспокойство. Он был похож на человека, для которого раз и навсегда решились все проблемы и вопросы. Павел вынул из сумки досье на священников. Я встретился с вашим старым другом, Юрием Ивановичем. «Он сделал то, о чем вы его просили!» Старик открыл папку, пробежал глазами первый лист и закрыл. «Юра, старый друг, спасибо ему! Он хороший человек, сильный!» «Но это уже не важно, я и так знаю, что тут!» «Пять человек, монастырские священники, у всех шизофрения, у всех галоперидол!» «Откуда вы знаете? Что тут происходит?» Как это возможно? Шизофрения ведь не передаётся как грипп. Что вы хотели передать журналисту в записке? Отец Василий успокаивающе поднял руку. Не волнуйтесь, Павел Романович. Передайте Юрию, что со мной всё в порядке. Ну, скажите, мол, сердце прихватило. Записка? А, и ерунда. Запаниковал Грешин. Писала ему, чтобы вызволил меня отсюда. Меня ведь не выпускают. Теперь и скели даже не выйти. Брат Аркадий бдит. А раньше литургии иногда вёл. Так и то следили. Отец Андрей неотлучно на службе присутствовал. А, это да что вы мне голову морочите? Что у вас тут происходит? Вы в курсе, что людей в монастыре поражает шизофрения один за другим? А вы всё в порядке, не волнуйтесь? Я никуда не уйду, пока вы мне не расскажете. Старик грустно посмотрел на психиатра и сказал: "Папку заберите и постарайтесь незаметно от неё избавиться. Здесь не оставляйте. Найдут, сразу поймут, что вы её принесли. И тогда вы тут останетесь навсегда". "И уезжать отсюда, Павел. Лучше прямо сегодня. Здесь становится очень опасно". Отец Василий кивнул на потолок, и Павел вздрогнул. В тёмном помещении он не сразу заметил, что пятно от пролива сильно увеличилось в размерах. Коричневые грязные разводы от потолка тянулись по стене почти до самого пола, хотя влаги психиатр нигде не увидел. Старец закрыл глаза, молитвенно сложил руки и замер. И Павел понял, что не вытащит из него больше ни слова.